Глава вторая Через стеклянную тонированную дверь я внимательно наблюдаю за клиенткой, прислушиваясь к ее визгливому голосу. Она уже переключилась на кого-то другого и теперь с упоением обсуждает одну из своих подруг. Я тру лицо обеими руками и начинаю ходить из угла в угол. Не могу поверить. Просто «Сейчас вот так вот разлетается моя жизнь! В дребезги!» Я подозревала, что между мной и мужем что-то не клеится, хотя он все списывал на усталость и изматывающую работу. Но одно дело подозревать, а совсем другое — услышать такое. «А что, если это розыгрыш?» Я приду домой, устрою ему скандал, а он рассмеется и скажет, что это была глупая шутка. Но зачем? Что-то в это не верится. Я впервые за долгое время не знаю, что делать. Обычно у меня все распланировано наперед. И я думала, что готова к любым ситуациям в своей жизни. Когда я была моложе, я часто ставила себя на место подруг, от которых ушел муж. Я даже планировала, что тогда буду делать и как жить. Но годы идут. Мы с Виктором вместе уже 22 года. Я наивно полагала, что наш брак навсегда. Что раз наша семейная лодка устояла перед всеми штормами жизни – то впереди нас ожидает лишь приятное плавание к тихой, спокойной старости. А сейчас я просто в растерянности. Что мне делать? Я смотрю на часы. Время вышло. Натягиваю на лицо профессиональную улыбку и возвращаюсь в зал. «Алина, ну как вы тут?» Спрашиваю, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Нормально!» — отзывается она, не отрываясь от телефона. Я внимательно ее разглядываю. Симпатичная, молодая. Явно не врач, скорее всего, медсестра или санитарка. Смываю краситель и начинаю делать укладку. «Простите!» Я пользуюсь моментом, когда она отрывает взгляд от телефона и смотрит на меня в зеркало. «Вы в больнице работаете?» Алина поднимает на меня удивленный взгляд. «Да, а как вы догадались?» «Просто я услышала фамилию Карцев. Моя подруга встречается с ним. Ну, или это однофамилец». Она резко мрачнеет. «Это наш главврач. Вашей подруге сколько лет?» 45, быстро отвечаю я. «Тогда однофамилец», — отмахивается девушка. «Почему?» — разыгрываю недоумение. «Да потому что наш Карцев, кобель еще тот, на женщину в возрасте даже не взглянет, ему молодых подавай». Ни одной юбки не пропускает. Если какая-нибудь симпатичная мордашка появляется в больнице, сразу к ней яйца подкатывает. Я моргаю. На женщину в возрасте? То есть 45 Это уже возраст? Как же хочется стукнуть ее расческой по голове? Какой ужас! А подруга вот говорила, что он добрый, заботливый одно другому не мешает? — хмыкает Алина. — Я слышала, что у него жена старая Грымза. Может, поэтому он и бегает за юбками? — И за вами? — Не, — усмехается Алина. — Я замужем, а наш Виктор Андреевич с замужнями не связывается. — У подруги тоже Виктор, — говорю я может сплетни не качает головой алина вот гляньте все ясно ведь она тыкает в экран и показывает мне фото где виктор мой муж и отец моих детей обнимает какую-то блондинку в белом халате недвусмысленно положив руку на ее зад «Нет, это не он», — выдавливаю я из себя, глядя на фото. «Повезло, вашей подруги», — качает головой девчонка. «Никому такого персонажа не пожелала бы». Мои руки работают на автомате, а душа сгорает от боли. Крохотная надежда, что это может быть ошибкой или розыгрышем. Тает, как дым, и передо мной встает горькая, страшная реальность. Хорошо, что передо мной зеркало, иначе я бы не смогла контролировать выражение своего лица и напугала бы клиентку до смерти. Я изо всех сил удерживаю приветливую маску. Лишь мертвенная бледность выдает мое состояние, но... Девушка не обращает на меня никакого внимания. Я высушиваю ей волосы, и она довольно рассматривает себя в зеркале. Впервые я ненавижу клиентку настолько, что мне приходится крепко сжать кулаки в кармане фартука, чтобы не дать волю рукам. Я понимаю, что она лишь гонец, сама того не зная, принесший плохую весть. Но... Ничего не могу с собой поделать. Мне отчаянно хочется обрушить на нее всю свою боль, обиду и гнев. «Ой, как здорово получилось! Спасибо!» Радостно восклицает она и убегает из салона. Я на автомате прибираю рабочее место. Мысли мечутся, как ненормальные. Разбегаются и появляются вновь. Только одна стучит на батом. «Изменил!» «Витя изменил мне и делал это не раз!» Какой-то назойливый звук мешает, разгоняет хоровод мыслей. Не сразу понимаю, что это мой телефон звонит. «Муж!» Руки холодеют. Сердце гулка колотится в груди. Я должна взять трубку. «Да, Вить. «Жанна, я сегодня задержусь. Не жди к ужину. Сложный пациент!» Говорит Виктор обычным тоном. Муж — ответственный врач. Мог круглосуточно наблюдать за пациентом после операции. Во всяком случае, он так говорил. Но теперь я не уверена ни в чем. Все перемешалось. В голове хаос, в груди боль. «Жаль», — отвечаю я. «Но раз надо, работай». «Ты не заболела? У тебя странный голос?» Заботливо спрашивает Виктор. «Похоже на то...» Я откашливаюсь. «Я приду домой и выпью лекарство. Не волнуйся. Обязательно больше теплого питья. И ложись спать пораньше». Наставляет он меня. «Я тебя люблю, родная. Даже если бы от этого зависела моя жизнь, я не смогла бы сейчас ответить ему тем же». «Спасибо!» Шепчу я в трубку и поскорее отключаюсь. Спасительные слезы ручьем льются из глаз. Приносят хоть какое-то облегчение. Иначе, боюсь, сердце бы не выдержало напряжение. Я плачу. Долго, отчаянно. Пока в голове не становится пусто. Смотрю на часы. Сегодня я точно не смогу больше работать. Тело словно не мое. Ноги наливаются свинцом. Бесконечная, опустошающая тоска наваливается, как чугунное одеяло, пригибая к земле, лишая сил. Я закрываю салон и бреду домой, чувствуя себя бесконечно. Несчастный.